Эпилог Смежная стигма Безыменная равнина На руинах форпоста Ясхи Три дня спустя Впервые за несколько дней На выжженных равнинах Ясхи И на руинах некогда неприступного форпоста Кипела жизнь А количество присутствующих людей От лица Российской империи перевалило все мыслимые и немыслимые пределы. Но для всех изгоев до сих пор такая осталась загадкой, кто либо что было причастно к истреблению стольких жизней. И проходящие мимо уполномоченные одаренные могли спокойно слышать множественные споры, пересуды и тихие разговоры. Однако наряду с происходящими всюду обсуждениями изгоев, неограниченное число людей не сводили своих удивленных взоров с нескольких десятков поисковых отрядов, которые постоянно что-то искали рядом с глубокой земляной и паутинообразной трещиной, которая простиралась на многие сотни метров в разные стороны прямо на руинах форпоста. Но изумляли многих не сами отряды, а гербы присутствующих – Потемкины, Трубецкие, Долгоруковы, Пожарские, Шереметьевы, Морозовы и Романовы. Долгие-долгие часы над равниной властвовала рабочая поисковая атмосфера, но в один из промежутков времени она оказалась разрушена громким приглушенным криком нескольких поисковиков, которые при помощи маговой земли быстрыми темпами стали покидать глубины расщелины. «Нашли! Нашли!» Стоило прозвучать этим словам, как несколько командиров поисковых отрядов тотчас устремились к месту находки. «Роман Константинович, нашли!» но... «Что оно? Какого лешего вы тянете резину? Поднимайте!» Холодно рявкнул смертельно уставший Потемкин. «Нашли, Роман Константинович, но он...» А после возглатывая косись на своего начальника, с паузы проблел поисковик. «Не дышит!» Российская империя. Москва. Московский Кремль. Совещательный зал Романовых. Поздняя ночь. Месяц спустя. Впервые за долгое время в совещательном зале Романовых было настолько оживленно и многолюдно. Вот только все собравшиеся сидели в полнейшей тишине, а обстановка оказалась напряженной и по-своему мрачной и томительной. Все присутствующие ожидали лишь одну пару людей, самого императора и императрицу. Впервые за долгое время, не считая нескольких приглашенных князей из различных родов, на подобном собрании смог присутствовать цесаревич Ростислав вместе со своей сестрой. Правда, что брат, что сестра, были угрюмые и молчаливы, прямо как их родители. Но более остальных удивляли Трубецкой с Потемкиным, которые были в спешке выдернуты прямиком из фронта, и в данный момент собой напоминали два неподвижных изваяния. Двери не успели отвориться, а правящие чета прошествовать внутрь зала, как сидящие за долю секунды, оказались моментально на ногах. И в тот же миг все уважительно склонили свои головы. «Приветствуем их, императорское величество!» Негромко и в то же время не тихо, а зазвались все присутствующие. Стоило императору и императрице оказаться на своих местах, как тотчас зазвучал спокойный голос государя, и тот снисходительно махнул рукой. «Достаточно. Думаю, здесь все понимают, что собрание негласны. Будут затронуты весьма щепетильные для некоторых людей темы. Основное совет конференции князей пройдет немного позже». Вкратчевым и тихим голосом обронил император, внимательно обводя весь зал и находящихся внутри людей взглядом. А после, остановившись на своем верном бригаце, согласно кивнул. «Начинай, Тихон, мы все послушаем». «С чего начинать, Ваше Величество?» Вкратчиво поинтересовался поверенный, стоя чуть поудали от остальных. «С главного» или «давай с Эли», по порядку, понятным языком и кратко. «Боюсь, главного начинать будет рисковато», — заметно скривившись, подул голос Романов, переглядываясь с братом, сыном и внуком, а под конец и со всеми остальными присутствующими. «Как прикажете, Ваше Величество», — вновь поклонившись, учтиво кивнул мужчина, ловко перехватывая обеими руками папку бережно ее открывая под множественными изучающими взорами. На целую секунду возникла пауза. Складывалось впечатление, что даже сам поверенный не решился зачитывать свой отчет. Но уже в следующий миг на весь зал зазвучал его мирный голос. «Во-первых, ваше императорское величество, армия Персии и Афганистана после произошедшего...» Поверенный всего на миг запнулся и нахмурился, словно следующее слово в отчете. Ему показалось совсем не тем, что раньше. Коллапса с их союзниками в лица древних кланов медленно начали отступать от наших границ и возвращаться на свои территории. Но трением и многочисленным стычкам все еще имеет место быть. Во-вторых, согласно докладу Петра Велеславовича, император Персии и правящие кланы афганцев, в скором времени собираются направить свои дипломатические миссии для переговоров. Стоило Регацу произнести час доклада, как указательный палец императора медленно поднялся вверх, отчего Тихон тотчас замолк, а сам Всеволод в это время обратил свой взор на брата. «Как давно?» «Три дня назад, Ваше Величество», — тихо отозвался канцлер. «Только по большому счету все это затянется не на месяц и не на два. Для вида так и продолжу тереться на границе для отвода глаз, и буду ждать отмашки от западников». Но от себя могу с уверенностью сказать, что после случившегося...» И мужчина, довольно хмыкнув, бросив взгляд на поверенного императора. «Хм, «Коллапса на территории Ясака. Более никаких отмашек не будет. Запад много потерял». «Как понимаю, причина все та же», — тихо проанализировал ситуацию государя, чуть нахмурив брови. «Все так», — кивнул утвердительно пётр «Опасаются». Но вскоре начнут и кровяно бояться. молву касательно анималитов уже пустили. А что насчет Захара, то-то все сложнее. От упомянутого имени несколько людей в зале тотчас помрачнели. Кто-то уже пустил слух, что это он причастен к содеянному. Да известно, кто пустил. Тихо пробормотал Ростислав, но под суровыми взглядами отца и матери моментально сконфузился, и лицо цесаревича стало еще темнее. Продолжай, Тихон махнул серьезно пальцем всеволод, вновь подперив руку и собственный подбородок. В-третьих, так как Петр Велиславович заговорил о западных партнерах, то перейду сразу к этому вопросу. По данным нашем разведки, несколько империй, потворствующих древним кланам, успели переборить на их территории множество высокоранговых одаренных, которые как раз таки располагались в твердыне Ниосака. Как понимаете, урона не понесли ощутимой. Скольком? резко осведомилась императрица с серьезным лицом. «Более восьми тысяч, ваше императорское величество, одаренных и высокоранговых духовников. Насчет уникомов говорить сложно, нужно чуть больше времени». «О, мой помрачительный мальчик!» С горюстым выдохом тихо отозвалась Романова, невольно коснувшись глаз. «Жаль, что только бабушка, Захар, он...» Вдруг заговорила Романов, медленно поднимая с кресла. Но в этот раз со взглядом его осадил уже дед, и, поджав раздраженно губы, парень вновь замолчал и приземлился обратно. От произнесенной фразы императриицу Цесаревича в зале вновь возникла секундная пауза. Но в следующий миг поверенный продолжил. «Боюсь, что это еще не все, ваше императорское величество. По данным разведки, а также словам его императорского высочества Ростислава, Жертвами произошедшего инцидента стали высокопоставленные чиновники и главы сразу четырех древних кланов, среди которых сам Фумао Ясака, Акейн Хинго, Кеат Камару, Ран Акаши, а также Сорми Насу, будущий император французской империи Франц Валуа, и Атон Габсбург Австрийский. Стоило прозвучить последним именам, как сразу пара кресел под двумя князьями в один и тот же миг невольно скрипнули а лица стариков слабо дернулись и исказились холодной, но сдержанной яростью. «Со слов его высочество Ростислава!» — тихо заметил Голицын. Габсбурга казнил лично Захар Александрович. Думаю, всем известно, по каким причинам. «Пресвятая Матерь Божья!» — тяжело вздохнула Романова, переглянувшись со своей невесткой. «Какой мальчишка! Какая сила! Какая самоотверженность!» «И какая все-таки кровь! Какая кровь!» «В-четвертых, ваше императорское величество!» Вновь продолжил поверенный, когда все разговоры улеглись, а причитания императрицы прекратились. «Как понимаете, после произошедшего когда вся информация разлетелась, древние кланы оказались обезглавлены, и закончить подавление мятежа для имперских и княжеских войск не составило никакого труда». Могу лишь заметить, что многие сдались сами. Имеются лишь малые очаги сопротивления, но и они в течение нескольких месяцев будут ликвидированы. Остались самые риянные ретивы. И под конец хочу сказать, что по нашим данным, на Западе начались три волнения по поводу смерти стольких высокопоставленных лиц. «Что за три волнения?» Вдруг подал голос Владимир не ладно «Они желают, чтобы им выдали виновника, ваше высочество». — громко обронил Тихон. — Этого требуют сразу несколько империй, иначе так просто они этого не оставят. — Они требуют! Совсем с ума там посходили! Обожрались харчей заморских! Когда поступила информация? Вдруг ни с того ни с сего прошипел канцлер, медленно поднимаясь с кресла. Но смотрел мужчина не на поверенного государя, а на самого императора. — Прошу простить меня за дерзость, Петр Велеславович, — Но это еще не все, — вдруг повинился Тихо Голицына. Есть еще одна новость, которая стала распространяться среди многих недоброжелательных к Захару Александровичу людей, особенно после того, как вся правда выплыла наружу. — О чем ты, Тихон? — резко нахмурившись и набычившись, поинтересовался Романов. Однако вместо ожидаемого ответа от Ренгадса ответ последовал от святого князя Потемкина. В народе палачом и душегубом. Многие князья требуют его казнить. «Казнить человека, который своим поступком принес нам победу в войне!» громохнул голос канцлера на весь зал. «Дядя, здесь большинство разделяет твое мнение, как и я сам», внезапно заговорил Владимир с поникшим лицом. «Но жертв оказалось слишком много для одного единственного человека. Нарушено множество конвенций, и об этом стало известно». «Да, они были мятежниками. Да, из древнего клана Исака и им подобных. Поэтому многие Захара от крови набоятся. Крови было пролито очень много. И это мягко сказано». «Может, он поступил так, потому как у него кишка не тонка?» Холодно отчеканю канцлер. «Сколько?» «Доподлинно да неизвестно», — пожал плечами его племянник. «Но примерные цифры с учетом форпоста варьируются на грани четырехсот тысяч». «Да, это много», — кивнул рассерженный Петр. сколько их мы могли потерять по итогу этой войны? И сколько вы потеряли еще, если бы задумка древних кланов с анималитами и вратами увенчалась успехом? Они лишь получили по заслугам. Кто посеет ветер, пожнет бурю. И кто посмел распространить слух о Захаре?» «Известно кто», — хмыкнул зло Ростислав, поддержав старшего родича. «У него много недоброжелателей из числа князей». «Теперь их около двух десятков, и святоши с ними заодно», — кивнул согласно Потемкина. «Но всю кашу заварили лишь четверо — Воронцов, Акинфов, Аксаков и Давыдов. Ноги растут именно оттуда». От упомянутых фамилий лицо канцлера дернулось в слабом изумлении, а сам он немного погодя вернулся в кресло. Но прежде чем замолчать, Обратил свой взгляд на императора. «Скажу прямо, выше Величество, как кто сильно заигрался в своих подковерных играх. Сама эта четверка не сделала ничего вразумительного, лишь несла потери. И если бы не своевременное вмешательство парня, то я сомневаюсь, что своими силами не смогли бы дойти до твердонь древних кланов. Сам же Захар собственноручно выкорчевал всю эту клановую заразу». «Если после всего этого мы казним или выдадим мальчишку, которого боятся и опасаются в империи за ее границами, то мы лишим себя не только важного политического и физического козыря, но и выставим себя посмешищами. Ведь перед тем, как принять решение, нужно лишь вспомнить, что именно под собой подразумевает титул столпа империи». После слов Петра Романова внутри помещения возникла мертвая тишина. Но так или иначе, каждый в зале знал, за кем последнее слово. «Поддерживаю канцлера, ваше императорское величество!» Вдруг подал голос Потемкин, резко поднимаясь с кресла. «Как и я!» — тотчас отозвался Трубецкой. «И я тоже!» — подал голос Ростислав. «От своего лица могу сказать, что я согласен с вышеупомянутым ваше императорское величество!» — негромко заявил глава рода Голицыных. «Хватит! Садитесь! У нас тут не голосование!» Вдруг повысил голос императора. «Я без этого понимаю ваши мотивы. Поэтому я собрал всех присутствующих раньше условленного княжеского собрания, чтобы выслушать именно ваше мнение. Ситуация из ряда вон выходящая. Ладно, перейдем к сути. Как Захар умудрился выжить? Что с парнем? И как он в целом?» «Его нашли на дне расщелины, на руины форпоста. — начал свой отчет светло князь. — Что он использовал, непонятно, но я думаю, что-то из разряда своей магии крови. Ведь пользуется он ею всегда только рефлекторно. Последствия похожи на те, которые были после нападения хунхузов. Заметно набрал в годах, кожа до кости. Про остальное лучше промолчу. — Лазарев не жив, но и не мертв, ваше величество. Медленно заговорила Оксана Романова, следом за Потемкиным. Сердце почти не бьется, ритмы очень и очень медленные. Магия жизни почти не помогает. Он словно в анабиозной коме. И сколько такое продлится, никто не знает. В таком же состоянии пребывает и его рингация. В остальном его светлость прав. Если мягко сказать, то мальчик в весьма скверном состоянии. Сейчас он находится под надзором сразу нескольких целительниц из нашего отдела. Оксаночка, какие прогнозы? Вдруг заинтересованно подала голос императрица. «Сложно сказать, о ваше императорское величество», — кисло изрекла женщина. «Предполагаю, что отнюдь не Не факт, что он вообще сможет прийти в себя». М -м -м. «Раз так», — громко заговорил государь, медленно поднимаясь с кресла. «То вот мое последнее слово. Найдите и обратитесь к лучшим целительницам со всего мира». Сделайте все, что возможно, но поставьте парня на ноги. И до тех пор, пока я с ним не побеседую лично о случившемся геноциде, ни о какой казни и выдаче парня западникам не может быть и речи. А начнут мутить воду, то мне и что им ответить. На этом собрание окончено. Где-то в беспрободном мраке. В себя я пытался приходить долго, очень долго. Настолько долго, что нельзя было передать словами количество затраченных сил. Хотя чего еще можно было ожидать от использования высшей речи на столь слабом организме? За все взымается своя цена, и за все нужно платить. И я отнюдь не исключение из правил, а даже наоборот. Прямое подтверждение этих незабываемых законов любого мироздания. Видимо, мой последний козырь оказался слабее всего всколыхнувшегося хаоса. Глаза открывались так долго и так медленно, словно прошла не одна сотня лет. Но когда мне все-таки удалось это сделать, то кроме непроглядно убаюкивающей тьмы и ощущения катастрофической пустоты внутри, более не было ничего. Я словно был на берегу озера, что целиком состояло из темноты и мрака, И в момент моего так называемого пробуждения, меня словно выбросило на берег этого водоема. «Ну, здравствуй, мой милый Зиандар!» Раздался вдали теплый в то же время до да безумия приятный женский голос, который миг спустя перерос в заливистый довольный смех. «Вижу, что ты ничуть не меняешься!» Сердце пробило предательский такт, а внутри все напряглось. Лишь некоторое время спустя смог понять, что лежу головой чуть не на берегу, а на коленях у невероятно прелестной женщины, которая своими пальцами слегка касалась моих волос, а также лица. И даже сквозь непроглядную тьму можно было рассмотреть воистину божественные и безупреченные черты ее лица. «Прошу меня простить, бездна, я вновь перестал перед вами в непотребном и жалком виде». Тихо просипел я. <смех> «Это ты так считаешь, мой Реонорец. Так уж вышло, что в данный момент только ты способен развеять скуку и заставить мое сердце биться чаще и кровь кипеть. А ведь я всего лишь наблюдаю за тобой. Кстати, как тебе один из моих человеческих образов?» Вдруг с легким интересом спросила бездна. «Нравится? Он поистине невероятен». «Но говоря я сейчас не о божественной красоте, а о вашей настоящей сути», – честно признался я, не кривя душой. «Знала, что оценишь. Вижу, что за время рианорской охоты ты не утратил манеры говорить комплименты. «Можно задать один вопрос?» – вдруг вырвалось у меня. «Разумеется. Я вновь оплошал, подвел вас». «Оплошал? Подвел?» Вдруг расхохоталась громко бездна, но уже миг спустя изящными пальчиками с лукавым видом провела по собственным губам, словно пыталась прикоснуться к данному слову. «Время покажет, мой милый Зиандар, время покажет. Но исходя из твоей ситуации, могу сказать, что в ввиду своего слабого тела ты слегка перестарался». И ношением высшей речи вышел тебе Бог. К тому же твой поступок поднял настоящую бурю на земле, что захлестнуло весь мир. Похоже, прозвищ у тебя вновь прибавится, ведь даже сейчас я ощущаю их эмоции, их переживания, их страх, а также эманации ужаса и отчаяния твоих павших врагов. И весь этот нескончаемый поток энергии делает меня лишь сильнее. Признаюсь честно тебе». Иного я и не ожидала, и не думала ожидать. Так бывает всегда, когда в битву уступает мой жнец бездны. На замечание прекрасной женщины я лишь кивнул и невольно расслабился. Смерть я никогда не боялся, однако лишь два факта не давали мне покоя. «Чувствую, что ты в глубоких раздумьях», — расплылась в жорокую улыбке та. «Ты переживаешь за то, что твои прошлые недруги явятся на землю» и уничтожить плоды твоих стараний и тех, кого ты взял под свое крыло. А еще ты опечален участью своей элегации. Если только немного. Не стоит лукавить. Твое сердце и твои страхи я вижу насквозь. Расслабленный с довольным тоном в голосе прошептала бездна, вновь пальцами касаясь моего лица. Ты ведь знаешь, что не я, не странники астрала не могут вмешиваться в происходящее в каком-либо из миров напрямую. Наша воля, желания и деяния заключены только в вас. Поэтому время у Земли еще есть. Два, может быть, три года. Думай, ты и сам в курсе, откуда может прибыть их паства. К тому же, как бы сильно тебя не ненавидели странники, и как бы ни из не желали твоей смерти и полного забвения, Те все же имеют какую-никакую гордость, даже Хаарса. Поэтому от твоей истинной сущности буду знать лишь их просвещенной последователем. Боюсь, теперь это уже не мои проблемы. Как бы то ни было, но теперь я мертв. Мертв, говоришь? Скажи мне, Марионорец, ты жалеешь о случившемся? Поменял бы ты свое мнение, зная о своей участи наперед? Поступил бы иначе. «Ничуть и никогда!» Со сталью уверенностью в голосе прошептал я. «Моя смерть и еще один шанс ничего не изменит». «Раз так, мой дорогой Зиантар!» С теплотой в голосе проговорила бездна, пальцами коснувшись собственных волос, и, медленно склонив свою голову, заглянула со страстью в мои глаза и губами коснулась лба. «То докажи всем пришлым глупцам, что житцу бездны неведом страх». Тебе нужно закончить множество дел. Защити свой новый дом и разруби узы вражды. Но для начала... Для начала пора бы уже проснуться, ведь твой сон был слишком долг. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.